8. Право втыкаться. «Я втыкаюсь, мы втыкаемся, пусть себе и они втыкаются». Это значит, что мы позволяем себе выудить с полки первую попавшуюся книгу, открыть её на любой странице и воткнуться на минутку, потому что у нас в распоряжении только эта минутка и есть. В некоторые книги втыкаться удобнее, потому что они состоят из отдельных коротких текстов. Полное собрание сочинений Альфонса Алле или Вуди Аллена, новеллы Кавки и Лисаки, коллажи Жоржа Перроса, старый добрый Ларошфуко и большинство поэтов. Вне зависимости от этого, всегда можно открыть Пруста, Шекспира или письма Раймонда Чандлера на любой странице, воткнуться и читать с любого места, без малейшего риска разочароваться. Если нет ни времени, ни средств, чтобы провести неделю в Венеции, зачем отказывать себе вправе заглянуть в нее на пять минут? 9. «Право читать вслух». Я спрашиваю ее: «Тебе читали вслух, когда ты была маленькая?» Она отвечает, «Нет, никогда. Отец был то и дело в разъездах, а мать слишком занята». Я спрашиваю, «Откуда тогда у тебя такая страсть читать вслух?» Она отвечает, «От школы». Обрадовавшись, что хоть кто-то признает за школой хоть какую-то заслугу, я весело восклицаю, «Ага, вот видишь?» Она говорит, «Да нет, В школе нам запрещали читать вслух. Только про себя. Уже тогда была такая концепция. От глаз прямо в мозг. Непосредственная передача информации. Быстро и действенно. И через каждые 10 строк тест на понимание. Культ анализа и комментария с первого дня. У большинства ребят от страха ум за разум заходил. А это еще было только начало. У меня-то ответы всегда были правильные, если хочешь знать. Но потом, дома, я все перечитывал вслух. Зачем? для волшебства. Слова, которые я произносила, начинали существовать отдельно от меня. Они взаправду жили. И потом мне казалось, это акт любви. У меня всегда было чувство, что любовь к книге приходит через просто любовь. Я укладывала кукол в кровать на мое место и читала им вслух. Случалось, так и засыпала на коврике у их ног». Я слушаю ее, слушаю, и мне чудится, я слышу Дилана Томаса, пьяного, как само отчаяние, читающего свои стихи голосом, достойным готического собора. Я слушаю ее, и мне чудится, я вижу Дикенса старика из худалого и бледного, незадолго до смерти, выходящего на сцену, вижу его в великую неграмотную публику, вдруг замершую, притихшую так, что слышно, как открывается книга. Оливер Твист. Смерть Нэнси. Вот сейчас, сейчас он будет читать нам про смерть Нэнси. Я слушаю ее и слышу, как смеется до слез Кавка, читая «Превращение Максу Броду», до которого как-то не совсем доходит, и вижу, как малютка Мэри Шелли выдает Перси и его ошеломленным приятелям щедрые порции своего Франкенштейна. Я слушаю ее, и передо мной встаёт картина. Мартен Дюгар читает жиду свою семью Тибо, Но Жид как будто и не слышит. Они сидят на берегу реки. Мартен Дюгар читает, но Жид смотрит не на него. Его взгляд скользит вниз по течению, туда, где купаются два мальчика. Само совершенство в одеждах преломленного водой света. Мартен Дюгар злится. Да нет же, он прекрасно читает. И Жид все слышит. И Жид говорит ему, что, по его мнению, хорошо в прочитанном отрывке. Но все таки вот тут и вон там, может быть, стоило бы кое-что немножко переделать. И Достоевский, который не только читал вслух, но и писал во весь голос. Достоевский, еле переводящий дух, проорав обвинительную речь против Раскольникова или Дмитрия Карамазова, не помню. Достоевский, спрашивающий Анну Григорьевну, жену и стенографистку. «Ну, какое, по-твоему, будет решение присяжных? А? Ну? Виновен!» И тот же Достоевский, после того, как продиктовал ей речь защитника. «А теперь? А? Не виновен!» да. Странное дело, как вывелось в наше время чтение вслух. Что сказал бы на это Достоевский? А Флабер? Нет больше права посмаковать слова во рту, прежде чем вбить их себе в голову. Нет больше слуха. И музыки нет, и слюны, и вкуса у слов больше нет. Так уж ничего и нет. А что же Флабер? Не он ли орал сам себе свою баварит так, чтобы барабанные перепонки чуть не лопались? Кому и знать, как не ему, что содержание текста идет через звучание слов, из которого и выплавляется их смысл. Кому, как не ему, так упорно боровшемуся с неподходящей музыкой слогов, с тиранией ритма, знать, что смысл — это то, что произносится. Что, немые тексты для чистого разума? «Сюда Флабер! Достоевский! Кавка! Диккенс! Сюда! Великие глашатые смысла! Скорее сюда! Всколыхните своим дыханием наши книги! Нашим словам нужна плоть! Нашим книгам нужна жизнь!» Правда, безмолвие текста — это удобнее. Не грозит обернуться смертью Диккенса, подкошенного одним из своих забирающих все силы публичных чтений. Текст и собственная особа. И все эти слова помалкивают в тряпочку в уютной кухоньке нашего сознания. И как чувствуешь себя кем-то этаким, безмолвно плетя свои комментарии. И потом, если судишь книгу про себя, нет риска, что книга станет тебя судить. Потому что, когда в деле участвует голос, книга многое говорит о своем читателе. Книга говорит о нем все. Человек, который читает вслух, раскрывается весь как есть. Если он не знает того, что читает, речь его невежественна, он жалок, и это слышно. Если он не живет тем, что читает, слова остаются мертвой буквой, и это чувствуется. Если он переполняет текст самим собой, от автора ничего не остается, цирковой трюк и всё тут, и это видно. Тот, кто читает вслух, весь как на ладони перед глазами, которые слушают. Если он читает по-настоящему, если он опирается на знания и, не идя на поводу своего удовольствия, сам его направляет, если его чтение — это сопереживание как публике, так и тексту и автору, если он заставляет признать насущность творчества, пробуждая самую темную и неосознанную потребность понимать, тогда книги распахиваются настежь, и толпы людей, считавших себя отлученными от чтения, устремляются вслед за ним». В открытые врата. 10. Право молчать о прочитанном. Человек строит дома потому, что живет, А пишет книги потому, что смертен, и знает это. Он живет в коллективе потому, что он — общественное животное, Но читает потому, что одинок, и знает это. Чтение составляет ему компанию, Которая не может заменить никакую другую, Но и ее никакая другая компания не заменит. Чтение не дает человеку исчерпывающего объяснения его судьбы, но сплетает прочную сеть соприкосновений между ним и жизнью, несущественных, тайных соприкосновений, которые провозглашают парадоксальное счастье бытия, раскрывая трагическую нелепость жизни. Так что основания читать у нас такие же странные, как и основания жить, и никто не уполномочен требовать у нас отчета в таком личном деле. Те немногие взрослые, которые давали мне читать, всегда уходили в тень, оставляя меня с книгой, и не позволяли себе выспрашивать, что я там понял. Вот с ними я, естественно, говорила прочитанным. Им, живым или умершим, я дарю эти страницы.